глава пятая. Зимний день плавно переходил в сумерки, даже не начавшись. Серая мгла застилала небо, крупные хлопья, медленно кружась, падали на землю за окном зимнего сада. Обычно Катя любила наблюдать за падающим снегом сквозь зеленые листья тропических растений, стоящих в катках и горшках вдоль огромных французских окон. Это всегда давало особое ощущение уюта и покоя. Но теперь ей казалось, что снег закрывает холодным сверкающим саваном ее душу. Горе, полгода назад поселившееся в ее душе, давно перешло в отчаяние, и теперь Кате казалось, что на месте души у нее черный тяжелый ком. Ей хотелось только одного – заснуть и не проснуться. Чтобы во сне Господь забрал ее к самым любимым людям – матушке, брату и сестре. а батюшка догонит их совсем скоро. Еще полгода назад семья графов Бельских была не только одной из самых богатых и уважаемых российских дворянских семей, но и одной из самых счастливых, Огромное имение из семи сел и деревень, процветающее под умелым управлением графа Павла Петровича, большое приданное, принесенное ему его любимой молодой женой Натальей Сергеевной в девичестве графиней Паниной, состоящее из двух имений и трех доходных домов в Санкт-Петербурге, заботливо сохраненное и приумноженное графом, сделали семью очень богатой». Это богатство, а также знатность рода и красивая внешность делали детей счастливой четы, 24 сына Михаила и 18-летнюю дочь Ольгу, завидными партиями в светском сезоне 1811 года. Младшая дочь Бельских, семнадцатилетняя Екатерина, в силу возраста еще не выезжала. Но матушка, не желая расставаться со своей любимицей, взяла ее с собой в Санкт-Петербург, куда она привезла старшую дочь Ольгу и где служил в гвардейском кавалергардском полку ее единственный сын Михаил. В начале января Наталья Сергеевна с дочерьми приехала в столицу. Как всегда, во время своих приездов в Санкт-Петербург они остановились в квартире, занимающей весь первый этаж большого дома на набережной мойки одного из трех домов, полученных Натальей Сергеевной в приданное. В квартире постоянно жил Михаил Бельский, и графиня, проходя через анфиладу комнат, с сожалением заметила следы армейских пирушек на коврах и мебели. Она собиралась вечером поговорить с Мишенькой о том, что пора степениться, выйти в отставку и завести семью. Родители хотели в этом сезоне найти жениха Ольги и невесту Михаилу. Сестры Бельские с замиранием сердца ждали первых приглашений, визитов, балов, поездок в театр. Перед отъездом специально нанятая французская партниха мадам Леже сшила им новые платья. Уже выезжавшие Ольги роскошные, шитые по последней моде, а Катя, которая должна была присутствовать только на домашних вечерах и приемах, даваемых матерью из более скромных тканей. Графиня Наталья Сергеевна твердо решила, что ее дочери должны затмить своей красотой всех невест Санкт-Петербурга. Она привезла с собой все фамильные драгоценности, большую сумму денег, два сундука с отрезами тканей и мадам Леже, чтобы воплотить в жизнь последние веяния французской моды, подсмотренные дамами в столице. Михаил, радостно встретивший матушку и сестер, наотрез отказался разговаривать о женитьбе и уходе со службы. Он расцеловал графиню, предложил ей заняться судьбой девушек, а сам пообещал вернуться к этому вопросу лет через пять, резонно заметив, что батюшка женился на матушке в 29 лет, и они живут очень счастливо. Наталье Сергеевне пришлось смириться, поскольку она узнала от подруг, что всем в Санкт-Петербурге известно. Михаил содержит лучшие сопрано итальянской оперы, гастролирующей в столице – Мадемуазель Талли. Уже три месяца он оплачивает ее квартиру на Невском, туалеты и драгоценности. Подруги печально, кивая головами, сочувствовали Наталье Сергеевне, имеющей такого распутного сына. Но при этом каждая выражала желание познакомить Михаила со своей дочерью, которая так прекрасна и невинна, что с ней любой молодой человек забудет о соблазнах порочных оперных див. Решив, что сейчас она уговаривать сына не будет, Наталья Сергеевна занялась поиском жениха для старшей дочери, имея в уме, что и младшую нужно показать в узком кругу, чтобы в этом году наметить подходящую партию, а на следующий год уже выдать дочку замуж. Обе сестры Бельские были очень красивы. Ольга брюнетка с классическими правильными чертами лица и большими темными глазами была высокой и стройной. Фигура ее уже сформировалась и привлекала взгляды мужчин пышной грудью и округлыми бедрами. У Кати, находящейся в том нежном возрасте, когда юная девушка превращается из бутона в розу, уже высокой, но тоненькой, было овальное лицо, как у Мадонна Рафаэля, с высокими скулами, изящным прямым носом и ртом совершенной формы. Густые каштановые волосы, никогда не знавшие ножниц, были заплетены в толстую косу, доходящую до колен. Огромные серо-голубые глаза, совсем светлые в пушистых ресницах, смотрели на мир весело и задорно. А медленная улыбка, появляясь на губах, зажигала золотые искорки в ее глазах и делала эту юную девушку просто неотразимой. Отец объявил, что дает дочерям в приданное по сто тысяч золотом, поэтому Наталья Сергеевна предвкушала триумф своих красавиц в этом и в следующем светских сезонах. Выдав дочерей замуж, она собиралась заняться женихбой сына. Сезон захватил графинь Бельских. Визиты, балы, рауты, загородные праздники следовали один за другим. Мадам Леже шила еще 10 платьев для Ольги, чтобы никто не сказал, что молодая графиня Бельская дважды за месяц надела одно и то же платье. Усилия Натали Сергеевны увенчались успехом. За Ольгой ухаживали два десятка кавалеров. Обсудив с дочерью ее выбор, мать согласилась, что самая подходящая кандидатура в женихе – красавец князь Андрей Шаховский. Он был единственным наследником богатой и знатной семьи. Князь серьезно ухаживал за Ольгой и приезжал каждый день, сопровождал ее на приемы, и вся семья со дня на день ожидала от него предложения руки и сердца. Это счастливое время закончилось ровно через пять месяцев после приезда Бельских в Санкт-Петербург. Утром 15 июня в квартиру на набережной Мойки приехал офицер от губернатора столицы и попросил встречи с Натальей Сергеевной. Тотчас, приглашенный войти, он сообщил графине ужасное известие, что сегодня ночью в квартире своей любовницы, мадемуазель Талли, на Невском проспекте застрелен ее сын граф Михаил Павлович Бельский. Его любовница была застрелена вместе с ним. Поскольку из квартиры было вынесено все ценное, полиция подозревала, что это было ограбление, и собиралась искать преступников. Услышав это сообщение, графиня страшно закричала и потеряла сознание. На ее крик прибежали дочери, горничные, мадам Леже, и начали хлопотать вокруг нее. Офицер, принесший страшную весть, тихо откланялся и поспешил покинуть осиротевший дом. Никаких преступников полиция так и не нашла. А несчастные Бельские с телом Михаила Павловича отправились домой, чтобы придать его земле в родном имении рядом с могилами предков. Бедная графиня так и не смогла оправиться от ужасной потери. Она заперлась в своих спальни и отказывалась видеть родных. Даже ее любимица Катя только изредка могла попасть в комнату матери. Исключение составляла только мадам Леже. По ее словам, потерявшая два года назад во Франции единственную взрослую дочь и, как никто, понимавшая несчастную мать. Графиня, сидя перед портретом сына, часами плакала, рассказывая француженке о своем Мишеньке. Она не хотела ничего есть, поэтому становилась все слабее и слабее. Когда через два месяца граф попробовал вмешаться, было уже поздно. Его жена так ослабела, что находилась почти все время в полуоборочном состоянии. дочери пробовали кормить ее через силу но графиня впала в забытие и через неделю тихо скончалась, не приходя в сознание этот удар окончательно подточил здоровье графа павла петровича сердце его отказало и он слег понимая что больше не встанет с этой постели дочери его попеременно дежурили около отца пытаясь подбодрить его Настроить на выздоровление, понимая, что род его угасает, а дочери останутся в этой жизни, с неустроенной судьбой граф хотел обвенчать Ольгу женихом, выбранным покойной матушкой. Но родственники в Санкт-Петербурге, которых попросили связаться с семьей жениха, написали, что его родители после происшедших ужасных событий не хотели бы искать жену своему наследнику в семье Бельских. И поскольку их сын не сделал официального предложения графини Ольги, считали себя свободными от всех обязательств. Предательство жениха поразило Ольгу в самое сердце. Она побледнела и похудела так, что в ней невозможно было узнать гордую красавицу и еще три месяца назад танцевавшую на балах в столице. Она начала часто посещать женский монастырь, находящийся в пятнадцати верстах от бельцев. Выстаивала там все службы и часто оставалась в нем на несколько дней. Все заботы об отце легли на плечи Кати. Она теперь целыми днями просиживала у постели графа, читала ему, поила чаем, давала лекарства, вспоминала милые времена своего детства, матушку и Мишу. Они оба плакали и не стыдились своих слез. Через два месяца Павлу Петровичу стало легче. Он начал подниматься с постели и с помощью дочери ходить сначала по комнате, а потом и по дому. Однажды он попросил Катю отвести его в кабинет и продиктовал ей письмо государю императору, где просил милости найти жениха его старшей дочери и передать титул графа Бельского после его смерти по женской линии. Отправив письмо, он попросил пригласить соседей, отца и сына из соседнего имения, в их присутствии продиктовал завещание, по которому имение Бельцы вместе с титулом отходило мужу старшей дочери. а остальное имущество делилось пополам и передавалось его дочерям после его смерти без всяких условий. Соседи заверили завещание графа своими подписями и бумагу тут же переправили в канцелярию генерал-губернатора с отметкой «Вскрыть» после кончины графа Павла Петровича Бельского. Исполнив свой долг, граф ждал ответа на свое прошение от государя. В начале декабря Фельдъегерь привез ему царский указ, что титул графа Бельского после смерти Павла Петровича передается по женской линии мужу старшей из замужних на момент смерти отца дочерей. В письме, приложенном к указу, император сообщал, что он выберет достойного жениха для графини Бельской, и это будет обеспеченный собственным состоянием молодой человек по благородству рода не уступающей невесте. о принятом решении должен был сообщить сам жених по прибытии в Бельце не позднее Рождества. Успокоенный Павел Петрович уже чувствовал себя гораздо лучше. Его расстраивало только полное безразличие Ольги к предстоящему браку с женихом, выбранным императором. Она не расставалась с молитвословом, оживала только на службе в церкви, построенной в центральном селе имени или в монастыре, куда она теперь ездила почти каждый день. дочка «Прошу тебя, подумай о нас с Катей», — просил ее граф. «Я болен. Могу умереть в любой момент. Катя совсем молода. Вам нужна защита после моей смерти. Прошу тебя, будь добра с молодым человеком, выбранным государем». «Хорошо, батюшка», — не поднимая глаз, кивала Ольга, — «на все воля Божия. Если Господь захочет, ваше желание исполнится». Граф смотрел на свою старшую дочь, понимая, что эта иссохшая, бледная монашка в простом черном платье с головой, повязанной длинным черным шарфом, скорее всего, испугает и оттолкнет жениха. Но дело было сделано. Оставалось положиться на волю Божию и ждать приезда молодого человека. Через неделю после получения указа и письма императора по-прежнему не было никаких известий от выбранного жениха. Рано утром, 12 декабря, Ольга собралась ехать в монастырь. Отец попросил ее отвести матери-игумене и письмо. В письме граф рассказывал о сложившейся ситуации и просил помочь ему уговорить Ольгу не отталкивать жениха, выбранного императором. Ольга взяла письмо и пообещала отцу передать его. К вечеру во двор графского дома въехали монастырские сани. Из них вылезла закутанная в черное покрывало мать-игумения. Она сообщила графу Павлу Петровичу ужасную весть. При подъезде к монастырю что-то произошло с лошадью, запряженной в сани графини Ольги, по словам кучера, которого крестьяне подобрали на дороге и принесли в монастырь, лошадь вдруг как будто взбесилась. Она встала на дыбы, из ее рта пошла белая пена, начала биться в конвульсиях, а потом стремительно рванулась вперед, перевернув сани. Санями кучеру сломала обе ноги, а Ольгу Павловну, пристегнутую медвежьей полостью, перевернутым саням, взбесившаяся лошадь, протащила еще вперед по дороге, пока сама не упала и не сдохла. Когда сбежавшиеся на крики несчастного кучера крестьяне перевернули сани, графиня была мертва. «Мы положили ее в главном храме монастыря, и сейчас сестры служат по ней за службу», — сказала мать-игумене. «Я знаю, что она очень хотела уйти в монастырь, только долг перед семьей не позволял ей сделать это, решать вам». Но мне кажется, что она была бы счастлива лежать в пределе нашего храма. Страшная весть сразила графа, удар парализовал его. Слуги отнесли его в спальню, через час он потерял сознание и приходил в себя только на короткое время, в основном находясь в забытии. Ольгу похоронили в монастыре. Катя от имени отца дала свое согласие на это, зная, что сестра действительно хотела уйти в монастырь, и только, боясь за слабое здоровье отца, не решилась сказать ему о своем единственном желании. Все время девушка теперь проводила у постели графа. Она попросила отца Иоанна, священника церкви, расположенной между главным домом и Дубовкой, служить службы во здравие батюшки, и сама по вечерам ненадолго приезжала в уединенную церковь вознести молитву о спасении и выздоровлении отца. Через неделю после удара граф Павел Петрович пришел в сознание и заговорил с дочерью, сидящей у его постели. «Девочка моя, я чувствую, что скоро умру». С трудом выговаривая слова, произнес он. «Обещай мне, что когда приедет жених, выбранный императором, ты не скажешь ему, что ты не та невеста, которая ему предназначалась». и выйдешь за него замуж. Я должен уйти к твоей матушке, сестре и брату спокойным за твое будущее». Он с надеждой вглядывался слезящимися глазами в лицо дочери. Не в силах отказать ему, возможно, в последней просьбе, девушка наклонилась к отцу, поцеловала в щетинистую щеку и прошептала ему на ухо то, что он хотел услышать. Глаза графа закрылись, и он опять впал в благословенное забытье. Час спустя в дверь спальни постучал дворецкий, объявивший, что по поручению императора Александра Павловича приехал светлейший князь Черкасский и хочет видеть графа Павла Петровича Бельского. Катя велела дворецкому передать князю, что граф очень болен и не может его принять, но поскольку его давно ждут, он может расположиться в приготовленных для него комнатах. отдохнуть и встретиться с графиней Екатериной Павловной в Глубой гостиной через два часа. Стоя сейчас в зимнем саду, Катя искала хотя бы отблеск каких-либо чувств, ведь ей предстояло соединить свою судьбу с незнакомым человеком, выбранным самим государем. Но никаких чувств не было. Не было и желания жить. Был только черный тяжелый ком, на том месте, где раньше была ее душа. Катя вздохнула, последний раз посмотрела на снег за окном, повернулась и пошла в голубую гостиную навстречу своей судьбе. Алексей ходил по большой гостиной уже больше двадцати минут. Он пришел раньше назначенного времени, поскольку не мог совладать с нетерпеливым желанием понять, что за сюрприз преподнесла ему на этот раз фортуна. От Ротманова до Бельцев оказалось около 30 верст пути. Правда, егерь, взявшийся проводить Алексей, утверждал, что летом по маленьким лесным и проселочным дорогам можно добраться раза в три быстрее. Но после истории с метелью, приключившейся с ним неделю назад, Алексей решил не рисковать и поехал столбовой дорогой мимо почтовых станций, где давал отдых лошадям. Бельцы оказались большим имением. И пока тройка Алексея добралась до Господского дома, они миновали три села – Дома в селах были ухоженные, поля с плодородной черной южнорусской русской землей, сейчас покрытой белоснежным покрывалом, казались необъятными, а сам господский дом правильнее было бы назвать «дворцом». Выстроенный в виде буквы «П», выкрашенный в желтый цвет трехэтажный дом с белым греческим портиком на шести колоннах и круглой башенкой на крыше, несмотря на свою огромную длину, казался очень гармоничным, поскольку заканчивался на концах двумя флигелями, выдвинутыми вперед. Перед мраморным крыльцом был устроен большой фонтан, украшенный скульптурной группой, на зиму заботливо укрытый мешковиной и до основания заколоченный деревянным ящиком. Обстановка в доме также свидетельствовала о богатстве и вкусе хозяев. В комнатах, которые ему отвели, состоящих из спальни, гардеробной и небольшой гостиной, стояла прекрасная мебель красного дерева времен начала царствования императрицы Екатерины. Обивка стен из бронзового шелка с мелким цветочным орнаментом повторялась и в мебели, а тяжелые портьеры с кистями и стеганное покрывало темного бронзового цвета делали комнаты одинаково подходящими и для мужчины, и для женщины. Голубая гостиная, где ему назначила свидание таинственная невеста, была обставлена золоченой французской мебелью времен Людовика XVI. алексей было ясно, что невеста богата и не нуждается в его деньгах. Ее принуждали вступить в брак с незнакомым человеком ради династических соображений. Алексей совсем не собирался коротать свои дни с супругой, которая будет его ненавидеть. И чтобы сделать жизнь в браке сносной, он надеялся понравиться невесте внешне, а потом подчинить своей воле и поставить в рамки строго отведенной верной жене в его кругу. И если сильно повезет, они даже могли бы стать друзьями. За свои чувства князь не волновался. Он считал, что раз его женили против воли, он вправе ничего не менять в своем образе жизни по-прежнему иметь столько любовниц, сколько захочется, только скрывая их из соображений приличия, поскольку был опекуном четырех незамужних сестер. Притворяя свой план в жизнь, Алексей оделся со всей тщательностью в вечерний костюм, уместный для ужина, куда его должны были пригласить. Черный фраг прекрасного покроя, На крахмаленной рубашкой и белый шелковый галстук, виртуозно завязанный французом Камердинером, оттеняли черные волосы и темные глаза Алексея. А серый шелковый жилет, приглушая яркое сочетание белого и черного, вносил ноту изысканности в его наряд, делая его безупречным. Глядя на свое отражение в высоких зеркалах, висящих в простенках между французскими окнами гостиной, Алексей решил, что задуманного эффекта он добился. Теперь было нужно, чтобы таинственная невеста оценила его труды. Легкие шаги раздались в коридоре. Стоящий в дверях лакей с поклоном распахнул дверь перед высокой, тоненькой девушкой, одетой в простое черное платье. Голову ее покрывал кружевной черный шарф с концами, свободно свисавшими до талии. Девушка шла, наклонив голову и глядя на носки своих черных шелковых туфелек, выглядывающих из-под подола траурного платья. Выйдя на середину комнаты, она остановилась, собралась духом и подняла на Алексея огромные светлые глаза в пушистых черных ресницах. Алексей оторопел. Перед ним стояла незнакомка, так заинтриговавшая его. Наконец, после стольких ударов судьба сделала ему подарок. Навязанная против воли невеста оказалась очаровательной девушкой, к тому же так поразившей его при первой встрече, что он, как шестнадцатилетний юнец, бегал по деревне, расспрашивая о ней всех встречных. «Ваша светлость», — заговорила вошедшая девушка, — «Вы прибыли к батюшке, но он не может вас принять. Он очень болен, почти все время без памяти». На глаза незнакомки навернулись слезы. Она замолчала, не зная, что говорить дальше. Алексей при звуках ее голоса, пришедший в себя, шагнул ей навстречу и поклонился. Она была так растеряна, что осталась стоять, сжимая руки. «Позвольте мне представиться». Взял инициативу в свои руки молодой человек. «Меня зовут Алексей Черкасский. Я приехал сюда по поручению императора для того, чтобы выполнить его волю и просьбу вашего батюшки. Но в письме императора ничего не написано о моей невесте. Может быть, вы скажете мне сами о дочери графа Бильского, которая должна стать моей супругой?» Алексей с замиранием сердца ждал ее слов, что невеста скоро выйдет, Но девушка, помолчав, заговорила. «Я — единственная дочь графа Павла Петровича Бельского, Екатерина Павловна. И если такова воля государя, я ваша невеста». Алексей задохнулся от восторга. «Но теперь было важно не спугнуть девушку». Улыбаясь, он протянул к ней руку. «Пожалуйста, называйте меня Алексей», — мягко сказал он. «Позвольте поцеловать вашу руку в знак того, что мы теперь знакомы». Девушка расцепила ладони и, покраснев, протянула ему руку. Он взял тоненькие пальцы, задрожавшие в его ладони, и, наклонившись, поцеловал сначала их, а потом ладонь красавицы. Но, хотя он сам получил огромное удовольствие от этого нежного поцелуя, девушка занервничала и отняла руку. «Пожалуйста, проходите в столовую». Пригласила она, направляясь к двери, услужливо распахнутой лакеем в золотистой ливреи. Алексей пропустил невесту вперед и последовал за ней, любуясь гибкой фигуркой, двигающейся с неосознанным изяществом. С удивлением он заметил, что по черному платью сбегает вниз толстая каштановая коса, достигающая колен. Таких волос ему еще не приходилось видеть ни у кого из знакомых женщин. Впервые он подумал, каково это — обучать науке страсти такое очаровательное невинное существо, и огонь пробежал по его жилам будоража кровь. Огромный овальный стол, накрытый голландской белой скатертью, был сервирован на двоих. Приборы были поставлены друг напротив друга посередине стола. Алексей пододвинул стул невесте, а потом, обойдя стол, сел напротив нее. Катя кивнула слугам, и им стали приносить блюда. «Вы извините меня, ваша светлость. Я все время с батюшкой, поэтому не знаю, что вам приготовили». Смущенно подняла глаза на жениха Катя. ну у нас очень хороший повар, француз». Батюшка выписал его из Санкт-Петербурга. На глаза ее опять навернулись слезы, и пока она их вытирала, кружевной шарф соскользнул на плечи, открыв разделенные прямым пробором каштановые волосы, делавшие ее похожей на юную Мадонну на картине Рафаэля. «Пожалуйста, зовите меня, Алексей, поскольку мы по воле императора и вашего батюшки должны пожениться. Может быть, вы могли бы разрешить и мне называть вас тоже по имени? Как вас зовут в семье?» Выжидающе посмотрел на девушку Алексей. По щекам ее снова потекли слезы. Князь не знал, что ему делать, как успокоить, но внезапно такая всепоглощающая нежность пронзила его сердце, что он просто протянул через стол руку и накрыл ее ладонь своей. «Тише, милая!» — ласково сказал молодой человек. «Не нужно больше плакать. Время вылечит все раны, все пройдет, и боль затихнет». «Меня все зовут Катя», — пролепетала она, всхлипывая. «Батюшка не любит французских имен. Вы тоже, наверное, можете меня так называть». «Катюша!» — ласково произнес царственное имя Алексей. «Ваш батюшка очень болен, но нам нужно пожениться, пока он с нами». Он не решился произнести слово «жив», чтобы опять не вызвать ее слезы. «Да, вы правы», — согласилась его невеста. «Но как нам получить батюшки на благословение? Он ведь почти все время без памяти». «Почти все время? Значит, он иногда приходит в себя?» — предположил молодой человек. и «Я могу подежурить с вами у постели графа, и когда он придет в себя, я представлюсь ему и все расскажу». Хорошо, с сомнением кивнула Катя. После ужина мы можем пойти к нему? Сама она почти не ела. Слуги заменяли ей тарелки, у нас они тронутыми блюда. Алексей же поел, ужин был действительно превосходный, и он оценил искусство французского повара. Я сыт, и если вы больше ничего не хотите, то мы можем идти к вашему батюшке, предложил он. Я готова. Катя встала и пошла к выходу из столовой, показывая Алексею дорогу в спальню отца. В кровати, освещенной огнем одинокой свечи, стоящей в изголовье, лежал крупный седой человек. Глаза его были закрыты, слышалось хриплое дыхание тяжело больного человека. Катя привычно опустилась в кресло, стоящее у кровати. Алексей взял для себя стул и, поставив его рядом с креслом, сел около девушки. Они долго молчали. Потом Алексей, забрав руку невесты в свои ладони и поглаживая ее пальцы, попросил рассказать ему об истории семьи. Катя опять заплакала. Он терпеливо ждал, уговаривая ее ласковыми тихими словами. Наконец она успокоилась и начала рассказ обо всех трагических событиях этого года. Когда она закончила, Алексей понял всю глубину ее отчаяния и поклялся себе быть с ней предельно терпеливым и очень нежным. Ближе к полуночи, когда Катя задремала, откинув голову на спинку кресла, граф пошевелился и попытался что-то сказать. Алексей, тронув девушку за плечо, наклонился к больному. «Граф, я светлейший князь Алексей Черкасский. Приехал сюда по повелению императора, чтобы взять в жены вашу дочь», — начал Алексей. «Я клянусь, что буду беречь Екатерину Павловну и сделаю все для того, чтобы она была счастлива. Может быть, вы хотите что-то знать обо мне?» «Состояние», — прошептал граф. Катя, вы можете не волноваться. Я очень богат. Все состояние, принадлежащее Екатерине Павловне, останется в полном ее распоряжении. Завтра же я велю составить брачный контракт. Его мы подпишем до венчания. Надеюсь, что ваши соседи или священник не откажутся его заверить. Старый граф прикрыл глаза. Катя наклонилась над отцом, ловя его шепот. Благословляю. Чуть слышно прошелестел его голос. Свадьбу завтра. Он затих и снова впал в забытьё. Алексей встал и, предложив руку невесте, вывел ее из комнаты. «Пойдемте, я провожу вас в вашу комнату, предложил он. Вам нужно отдохнуть. Я хочу с утра составить и подписать брачный контракт и в полдень обвенчаться. Кто может быть свидетелем на свадьбе? Наши ближайшие соседи Иваницкие живут в часе езды от нас. Они всегда заверяют все документы в нашей семье. Сам Александр Иванович Иваницкий может подписать И его сын Петя, ему 25 лет, он тоже может. Да и свидетелями на свадьбе они могут быть, объяснила жениху Катя. Дочь Иваницких, Лили моя подруга, пусть она тоже будет на свадьбе. Конечно, все, что вы захотите, пообещал Алексей. Я сейчас же поеду к ним, представлюсь и обо всем договорюсь. Езжайте, я вернусь к батюшке, решила девушка, направляясь обратно к спальне отца. Можно вас попросить об одолжении? Остановил ее Алексей. «Пожалуйста, снимите на венчание траур, наденьте обычное платье, пусть наша жизнь начнется так же, как у всех других молодоженов». «Хорошо». Слабая улыбка скользнула по бледному лицу Кати, делая его невыразимо прекрасным. «Я надену белое платье». Алексей велел проходящему по коридору слуге разыскать его кучера и прислать к нему. Через десять минут в дверь его спальни постучал Сашка. «Запрягай тройку», — отдал распоряжение князь, — «поедем к соседям Иваницким. Только узнай хорошенько дорогу и возьми в проводники какого-нибудь конюха. Смотри, сейчас вечер. Если опять заблудимся в метели, второй раз живыми не выйдем». «Не волнуйтесь, барин. Через четверть часа тройка будет у крыльца», — успокоил Сашка и пошел выполнять приказание. Через четверть часа Алексей спустился вниз, тройка действительно ждала его у крыльца. На облучке рядом с Сашкой сидел закутанный в тулуп дворовый мужик. Алексей сел в сани, и тройка под звук колокольчика понеслась в ночь. На этот раз обошлось без происшествий, и сани подкатили к воротам соседней усадьбы менее чем через час. Алексей вошел и, передав визитную карточку встретившему его слуге, сообщил, что хотел бы побеседовать с Александром Ивановичем Иваницким по делу, не отлагательства. Через пару минут к нему вышел сам хозяин, высокий седой человек с простодушным выражением приятного лица. «Здравствуйте, Ваша Светлость, я Александр Иванович Иваницкий. Вы хотели видеть меня? Прошу вас, проходите в гостиную». Он прошел вперед, показывая дорогу. Гостиная была уютно освещена огнем, горящим в камине. Около огня на медвежьей шкуре стояли два глубоких мягких кресла, обитых вытертым лиловым бархатом. На круглом столике между креслами в живописном беспорядке были расставлены графин с вином, бокал, тарелка с кусками пирога и блюда с холодным мясом. Тут же лежала книга в кожаном переплете. «Прошу вас, садитесь», — пригласил хозяин. «Не хотите ли вина или закусить?» «Нет, благодарю вас», — отказался Алексей. «Прошу вас простить меня за поздний визит, но дело чрезвычайно срочное». «Вы знаете, что ваш сосед, граф Бельский, очень болен и может умереть в любой момент». «Да, конечно, я знаю», — кивнул его собеседник. «Екатерина Павловна сказала мне, что вы всегда заверяете все важные документы их семьи, и я взял на себя смелость просить вас приехать вместе с вашими детьми в Бельце завтра к 11 часам утра. Я просил у графа руки его дочери и получил согласие. Мы планируем обвенчаться при жизни». Павла Петровича, поэтому я хочу подписать брачный договор в 11 часов, а в полдень хочу обвенчаться. Месяц назад я заверял его завещание, и кому же, как не мне, заверять брачный договор его дочери? Этого договора граф так добивался, согласился Александр Иванович. Значит, выбор императора пал на вас? Вы знаете про письмо графа к императору, удивился Алексей. «Да, все в нашей округе знают». «Он не скрывал своих намерений», – пожал плечами Иваницкий. «Правда, все, да и он сам, были уверены, что жениха найдут ольги и титул передадут с ней». Про Екатерину никто не думал. Считали, что она свободно выйдет замуж по своему желанию. Многие молодые люди и в уезде, и в губернии хотели бы жениться на ней. Она ведь не только очень красива, но и очень богата. Партия хоть куда. «Воли императора и желание графа оставили эту честь за мной». Удивляясь своему раздражению, сухо отрезал Алексей. «Прошу вас, Александр Иванович, приехать вместе с вашим сыном Петром Александровичем. Засвидетельствовать подписи на брачном договоре, а вашу дочь Лили прошу простить, что, не зная ее полного имени, хотела бы видеть моя невеста на нашей свадьбе. Мою дочь зовут Лидия Александровна, и, конечно, мы все приедем к одиннадцати часам в Бельце». Алексей откланялся и отправился в обратный путь, раздумывая, почему его так задели слова Иваницкого о желающих жениться на Кате молодых людях и то, что Катя назвала сына соседа уменьшительным именем. Приехав в бельцы Алексей прошел в кабинет графа, взял перо и бумагу и начал составлять брачный договор, поскольку поверенного он взять с собой не догадался, а посылать за ним уже не было времени. Порвав несколько вариантов, Алексей в конце концов остановился на достаточно коротком тексте. «Я, светлейший князь Алексей Николаевич Черкасский, беря в жены графиню Екатерину Павловну Бельскую, соглашаюсь со следующими условиями, на которых Екатерина Павловна Бельская вступает в брак. Князю Алексею Николаевичу Черкасскому надлежит принять только титул, и неразрывно связанное с ним имущество, которое ему, как мужу единственной дочери, перейдут после кончины графа Павла Петровича Бельского. Приданное Екатерины Павловны Бельской, а также любое другое имущество или средство, принадлежащее ей на момент свадьбы, равно как полученные в подарок или по завещанию после свадьбы, остаются в собственности Екатерины Павловны Бельской. она вольна распоряжаться ими по своему усмотрению. С условиями брачного договора согласны жених, светлейший князь Алексей Николаевич Черкасский, невеста, графиня Екатерина Павловна Бельская. Подписано в Бельцах 24 декабря 1811 года. Подписи жениха и невесты заверили Александр Иванович Иваницкий, Петр Иванович Иваницкий. Прочитав написанное, Алексей остался доволен. Он рассудил, что если в договоре что-то и будет признано потом его поверенным не совсем корректным, они всегда смогут составить новый брачный договор на тех же условиях, будучи женатыми. Он от своих слов отступать не собирался, а граф должен был узнать, что его дочь наследует все имущество семьи и сможет распоряжаться им по своему усмотрению. Забрав договор, он отправился в свои комнаты с твердым намерением завтра завершить дело, начавшееся таким мистическим образом.